Речная долина Роси вполне и уже несомненно доказывает вещественными памятниками, что ее обитатели в Геродотово время жили в близких отношениях с главнейшим греческим торжищем нашего Черноморского берега с Ольвией, в Каневском, Тарощанском и Сквиркском уездах Киевской губернии, где именно протекает Рось, а отчасти южнее, в Звенигородском уезде, В могильных курганах постоянно находили различные предметы греческого художества, не византийской, а более древней античной эпохи, прямо указывающие на сношение здешних мест с античным миром. Это, во-первых, глиняные сосуды, простые амфоры, небольшие амфорные кувшинчики, покрытые черной полевой с красными травами, одна расписная подобным же образом чаша с мифологическими изображениями, потом три губы бронзовый кувшин высокой работы, а что всего важнее, бронзовый шлем и такие же наголенки изящного античного рисунка. В одном из курганов найдена золотая бляшка с известным ольвийским изображением птицы, хватающей рыбу, не оставляющая ни малейшего сомнения, откуда она попала, в эти места примечание фундуклей обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии Киев 1848 год указатель выставки третьего археологического съезда в Киеве Киев 1874 год конец примечания все это открываемое только случаем или поиском кладов Развертывает перед нами совсем неведомую страницу нашей истории, без начала и без конца, но по содержанию в высшей степени любопытную. Достоверным оказывается только одно, что это памятники той древности, когда процветала Ольвия, и обитали здесь скифы-пахари, описанные Геродотом. Предположим, что курганы с этими греческими памятниками принадлежали одним жившим здесь грекам. И в таком случае мы должны заключить, что киевское место было очень важным пунктом для торговых оборотов и связей Ольвии. Несомненно, однако, что эти примечательные могилы принадлежат туземцам. Почему же именно в этой стороне, на этих киевских местах, скопилось население, которое, по-видимому, имело большие достатки, Покупала у греков не только изящную посуду, глиняную и бронзовую, как и другие предметы домашнего обихода, но покупала даже прекрасные бронзовые шлемы и латы для защиты ног и, следовательно, вооружалась по-гречески. На это ответом служит сама киевская местность, представляющая узел, в который к Днепру присоединяются его западные и восточные главные притоки Припять, Березина, Сож, Десна, а к югу в Черное море идет большая дорога Днепр. Мы говорили, что земледельческую скифию Геродот именует древней скифией. Он же говорит, что от старшего брата скифских родоначальников произошли скифы, называемые Авхатами, что по-гречески значит «славные». Греки, по замечанию нашего достойного переводчика Геродотовой истории Мартынова, Любили переводить названия народов на свой язык, а потому Авхаты Не есть ли переведенное имя славян? Быть может. И тем более, что общее имя всех скифов по наименованию царя — Сколоты, как оно обыкновенно искажалось в греческих устах, Склавы, Сфлавы, Асфлавы, Ставаны. Или у арабов Саклаб, Сиклаб. Соколиб, Секалиб Очень напоминает настоящее имя славян Слоуты. Примечание. Слоут – село вблизи Глухого Черниговской губернии. Слоута на Горыни, с запада от города Острога. Конец примечания. Имя царя Сколот. По Юстину Сколопит. Том 4, глава 1, могло звучать по-славянски «Слоут», «Словут». Недаром Днепр назывался Словутичем, сыном Словута. По крайней мере, в этих догадках находится столько же правдоподобия сколько и в толковании шафариком имени Прокопиевых споров, что оно огречено из имени сербов. Между тем, как по Гедеонову вероятнее, что... Оно — перевод славянского слова «рассеянные», «живущие розно в рознь» и представляет в сущности этимологическое толкование древнего русского киевского имени «рось» — «рознь». Как бы ни было, но достоверно одно, что на киевском Днепре жили хлебопашцы, сеявшие хлеб для продажи, и что если они торговали хлебом на юг, передавая его грекам, то, несомненно, что торговали им и на север, обменивая его на янтарь или на пушной товар. Описанный Геродотом торговый путь к Уралу шел тоже от Днепра к городу Гелон. Несомненно, и этот путь захватывал собой торговлю скифов-земледельцев. Геродот прямо говорит, что скифы ходили к Уралу и Алтаю и употребляли для этого семь переводчиков для семи языков, на которых говорили народы, обитавшие на пути. Геродот ничего не сказывает о движении этой торговли к Каспийскому морю и за море, за Кавказские страны, в Древнюю Мидию и Персию, но он лучше всех, даже и последующих древних географов, знал положение Каспийского моря, и оставил очень верное измерение его вдоль и поперек. Это показывает, что во времена Геродота плавание по Каспийскому морю было хорошо известно каждому греку. Нельзя также сомневаться, что еще лучше оно было известно обитателям обширного, хотя и деревянного города Гелон, который, по-видимому, для своей окрестной страны был торговым средоточием между Западом и Востоком от Днепра до Алтая и между Севером и Югом от Нижегородской Волги до Закавказья и Персии. Если так было, то и с Кифом очень хорошо были известны богатства южных прикаспийских стран. Еще около 633 года до Рождества Христова они ворвались через Каспийские Дербенские ворота Кавказа в Мидию, Геродот рассказывает, что они вторглись в Азию, изгоняя из Европы киммериан. Но, вероятнее, этот набег имел простую и прямую цель ограбить богатую Мидию, так как в это время ее царь Киаксарь был занят осадой далекой Ассирийской Ниневии. Скифы распространили свой набег до Египта и владели всей тамошней страной, всей Азией, как говорит Геродот, 28 лет, когда, наконец, были изгнаны восставшими медянами. Этот поход весьма примечателен в истории нашей страны тем, что он был первым из длинного ряда таких же походов, поднимавших время от времени отважное население Дона и Днепра для тех же целей грабительской войны. Несомненно, однако, что знакомство с этой далекой страной и главное знакомство с известным положением ее дел – когда в набеге можно было рассчитывать на верную удачу, как и все другие нужные сведения, приходили к варварам всегда путем торговых отношений, и каждый поход непременно созревал прежде всего в тогдашних торговых пунктах нашей страны, на устьях Дона или Волги, если не на самом Днепре. Древние писатели, Ктезий, современник Геродота, Свидетельствуют также, что в те же отдаленные времена скифы, как бы по завещанию кеммериан, частыми набегами страшно опустошали и северное побережье Малой Азии, то есть Белую Сирию или Каппадокию, Трапезунт и другие близлежащие страны между Кавказом и Константинопольским проливом. Как они туда попадали, на кораблях или пешим путем, неизвестно. Но говорят, что по поводу этих набегов поднялся на них и персидский Дарий около 515 года до Рождества Христова. Если это было так, то скифы ходили по следам кимериан, которые еще во времена Гомера или даже и раньше из своего Кимирийского Боспора совершали набеги на всю страну от этого Боспора до Ионии Геродот, однако, рассказывает, что Дарий желал отомстить скифам за медийское владычество. Дарий шел на Скифию через Константинопольский пролив и через Дунай, на которых устроил даже мосты. Он вел с собой 700 тысяч войска. Все подвластные ему народы участвовали в этом походе. Скифы побоялись встретить такую силу с одним своим народом, И разослали послов по всем соседям, требуя помощи. Примечание. В данном случае, что свойственно для древних сообщений, мы имеем дело с очевидным преувеличением. Конец примечания. Любопытно, что эту помощь единодушно предложили только Гелон, Вудин и Савромат, то есть обитатели Прикаспийской стороны и во главе всех Гелон. Остальные, северные и западные соседи, отказались от всякого участия в войне, говоря, что если скифы обидели персов, то пусть и отвечают за это, и что перс, конечно, идет наказать только тех, кто сам нанес ему обиды. По описанию Геродота, Дарий погнал за скифами именно по тому пути к Уралу, по которому двигалась тогдашняя черноморская торговля. Он перешел за Дон страной Савроматов и попал в страну Вудинов. Здесь он сжег деревянный город Гелон. Затем он поставил свои лагеря на реке Оаре на Волге и соорудил восемь больших крепостей на расстоянии одна от другой около шестидесяти стадий, десяти верст. «Развалины этих крепостей оставались еще и в мое время», — говорит Геродот. Не достроив крепостей, Дарий повернул назад в погоню за скифами. Отец истории рассказывает, что скифы, гонимые персами, нарочно направили свой путь по тем землям, которые отказали им в помощи и сначала вторглись к черным кафтанам. Приведя их в смятение, бросились в области людоедов, Потом убежали в Невриду и, наконец, явились у Агафирсов, у Верхнего Днестра. Последние остановили движение скифов, сказав, что без боя не пустят их в свою землю. Скифы через Невриду воротились домой и успели еще предупредить персов. Во время этого нашествия скифов и персов черные кафтаны, людоеды и невры, В смятении беспрестанно бежали в степь. Все к северу, говорит Геродот. Вот в какую пору случилось передвижение населения нашей равнины дальше на север. Насколько преувеличено это сказание Геродота о круговом походе Дария по всей нашей южной стране, судить трудно. Дарий, устраивая мост на Дунае, предполагал совершить поход за 60 дней. Но он опоздал, как пишет и Геродот. А сколько опоздал, неизвестно. Поэтому нельзя ограничивать этот поход только 60 днями, тем более, что сам же Геродот свидетельствует, что в преследовании скифов персами прошло много времени, и не видно было конца этому. Возможно, Дарий по известной торговой дороге доходил до самой Волги между Царицыным и Саратовом, где изжег город Гелон. По той же дороге он и воротился. Обратный обход по северу Скифии, по широте Саратова, Воронежа, Курска, Киева и Волыни, невозможный и ненадобный для всей армии, мог быть возможен и даже необходим для легких отрядов с целью добыть продовольствие. К тому же еще в самом начале войны Скифы для безопасности угнали к северу свои стада и свои повозки с женами и детьми и со всем имуществом, что, конечно, персам подавало повод забираться и на север. Не говорим о том, что подобные далекие и великие походы вообще составляли славу тогдашних владык земли и предпринимались ими охотно для распространения той же славы. Геродот рассказывает, что еще... Сеострис Египетский, 1845 год до Рождества Христова, тем же порядком, перейдя из Азии в Европу, покорил у Танаиса скифов и фракийцев и на обратном пути останавливался даже на реке Фазис-Лион, следовательно, проходил мимо Кавказа. На память о своем походе Сеострис ставил каменные столпы собственным изображением, и с написанием своего имени и имени покоренного народа. Геродот свидетельствует, что такие столпы в его время были видны в Афракии и в Скифии. Вот почему, когда Дарий Персидский, находясь в египетском Мемфисе, захотел было перед храмом Эфеста, где стоял кумир Сеостриса, поставить и свой кумир, то жрец отказал ему в этом, сказав, что слава Сеостриса выше славы Дария, И ставить памятник Дарию не следует, ибо Сезострис не меньше завоевал народов, как и он, Дарий, а сверх того покорил и скифов, которых Дарий покорить не мог. Действительно, главнейшее достоинство скифов заключалось в том, что их покорить было невозможно, не оставшись совсем на жительство на их земле. Ввиду войск Дария, на один день вперед они бежали все дальше – Выведенный из терпения персидский владыка послал к скифскому царю гонца с такими словами «Несчастный, для чего ты беспрестанно бежишь, когда можешь избрать одно из двух? Если ты силен, перестань бродить, остановись и сразись со мной. Если сознаешь, что ты слаб передо мной, то все-таки перестань бегать. Принеси в дар своему владыке свои земли и воды и вступи в переговоры. «Никогда не бежал я со страху ни от кого, ни прежде, ни теперь от тебя», отвечал Дарию царь Скифов. «Ничего небывалого я не делаю и ныне. Я по своему обыкновению кочую. Остановиться мне негде. У нас нет ни городов, ни возделанной земли, и защищать нам нечего. А потому и сойти с вами на битву нет случая и причины» если же непременно хочешь битвы, то у нас есть отцовские могилы. Отыщите их и отважьтесь их потревожить. Тогда узнаете, будем ли мы готовы на битву или нет. А что ты назвал себя моим владыкой, то да будет тебе ведомо, что я знаю только одного владыку Зевеса, моего прародителя, и Весту, царицу Скифов. За дерзкие твои слова ты заплатишь слезами. Услышав имя рабства, цари скифские исполнились гнева. С этого времени они стали употреблять все меры, чтобы вредить персам, сколько возможно, преследовали их частыми набегами, не давая отдыха и по ночам, и во время обеденных привалов. Скифская конница беспрестанно обращала в бегство конницу персидскую. Скифы боялись только пехоты и тотчас отступали, когда с ней встречались. Еще немалую помеху скифам делали ослы и мулы, которые в скифии не водились, и потому крик ослов и вид мулов наводил на скифских лошадей такой страх, что они поворачивали назад и бежали прочь, навострив только уши. Намерение скифов было такое, чтобы истребить все войско Дария в скифской же земле. С этой целью они вели переговоры с ионийскими греками, которые охраняли мост через Дунай и условили с ними, что мост будет разведен. Еще в начале похода скифы засыпали колодцы и родники, истребляя траву и все, что не производила земля, по всем пути, которым следовало идти персам, но теперь, желая их удержать в стране, чтобы тем вернее всех погубить, Нарочно подгоняли им стада для захвата на прокормление. Дарий, однако, скоро понял, в чем дело, и спешил поскорее выбраться из дикой страны. На совете ионян, как лучше поступить, сохранить или разорить Дунайский мост, скифов послушаться и освободить Ионию, или остаться по-прежнему в рабстве, один только голос был за свободу. Это голос афинянина Мильтиада. Все прочие властители греков и во главе их милетцы рассудили лучше сохранить за собой царские милости, остало быть и свою власть над народом, и подали голос сохранить мост, чем и спасли позорное бегство Дария. С той поры скифы всегда смеялись над ионянами, как над презренными и развращенными рабами, которые не только не умеют, да и не хотят избавиться от своих господ. Итак, соединенные силы двух великих народностей древности, персов и греков, не могли победить скифов-кочевников. С того времени наша скифия приобрела еще большую славу, и сам поход Дария тем особенно замечателен, что раскрывает ее значение – во всемирно-исторических отношениях древних народностей. Если в Египте Сизострис почитался великим пред всеми, потому что победил и скифов, то понятно, какой славой вообще пользовалось скифское имя. Самые славные люди древности, начиная с Сизостриса, не раз прославляли скифов именно своими походами в их землю со скифами-гетами, обитателями Гетской пустыни или древней Придунайской скифии, воевал у Черного моря около 340 года до Рождества Христова и Филипп Македонский, ходивший туда вместе с сыном Александром, который еще не был тогда великим. Тогда владыкой этих скифов был Атей. Примечание. На Днестре повыше Бендер Есть место и река Тея. Конец примечания. Теснимый другими скифами, обитателями Дона, он просил у Филиппа защиты и за это обещал после своей смерти отдать ему свою страну в наследство. Когда опасность миновала, он отказался от своего слова. За это самое Филипп и пошел на него войной и, конечно, остался победителем. Македоняне ополонились превеликими табунами лошадей, рогатого скота, множеством женщин и малолетних детей. Другого взять в этой стране было нечего. Потом, около 335 года до Рождества Христова, сам Александр Великий снова ходил на Дунай на тех же гетов. Они встретили его с четырьмя тысячами конницы и десятью тысячами пехоты, Засели в ближайшем городе, но скоро ушли и оттуда, так что без битвы Александр овладел городом и сжег его. В этом и состояла его победа, в память о которой он соорудил на Дунае капища Юпитеру, Геркулесу и самому Дунаю за то, что Дунай благополучно допустил его переправиться. Судя по числу пехотинцев, эти скифы были народ земледельческий. Дальнейшие сведения о количестве скифского войска тоже указывают, что главной их силой всегда была пехота. Это сведение очень важно в том отношении, что кочевники, если и были господствующим народом, то, вероятно, жили в больших ладах с земледельцами и, быть может, всегда сообща предпринимали свои военные походы. Так и сам Геродот проговаривается – что во время войны с Дарием у скифов была и пехота. Словом сказать, в имени скифов необходимо различать две народности, как показал и Геродот, кочевую и земледельческую. Первая занимала южную область Дона, вторая – древнюю скифию от Дуная до Днепра. В Александрово время народ древней скифии стал называться уже гетами, А после и вся эта страна именовалась Гетской пустыней. Ее обыкновенно ограничивают Днестром, основываясь на показании Страбона. А Страбон, между тем, говорит только, что Гетская пустыня простиралась от Черного моря за Дунаем по направлению к Днестру. Стало быть, могла простираться и дальше Днестра. В 293 году до Рождества Христова в этой пустыне скифы захватили живьем македонского царя Лизимаха со всем его войском. Впоследствии эта пустыня является страшной силой сначала для римлян, потом для византийцев, для всего черноморского побережья Малой Азии и даже для самой Аллады или собственной Греции. Бедняки здесь жившие, которых нельзя было отыскать в их земле, а отыскав нечего у них было взять, кроме скота, женщин и детей, Эти бедняки в течение двух или трех тысячелетий, начиная от Киммириан и Геродотовых скифов и оканчивая запорожцами и донцами, время от времени наводили ужас на все богатые, плодоносные и просвещенные страны от Южного Каспия и до Средиземного моря. Они еще до Геродота проложили свои варварские дороги и в богатую Мидию, и в богатую Сирию, трапезонт и к фракийскому боспору в Византию, не говоря о всей стране Балканского полуострова. Они пускались в свои походы не только на конях, но также и в лодках. Случалось, что ходили и пешими. Им очень препятствовали и на долгое время останавливали их варварское движение, только сильные кочевники, отнимавшие у них устья родных рек или сильные государства, которые основывались на Крымском полуострове, и особенно на Кимерийском проливе, каким в свое время было, например, знаменитое Боспорское царство. Как скоро власть в этих местах ослабевала, тотчас открывалась и дорога на все стороны, и история заносила на свои страницы рассказы об ужасах, которыми сопровождались нашествия скифов, готов, гунов, русов и тому подобных варваров. Так называемые Меотийские болота, то есть все морское внутреннее пространство от Днепровского лимана и до устья Дона, сделалось притчей во языцах, мрачным и страшным местом, откуда постоянно вылетали все воинственные чудовища средневековой истории. История тавроскифов или русов начинается именно тем, чем была славная история их предков в этой самой местности, то есть походами к Византии, на Малоазийский берег и к Южному Каспию, в Мидию. скифы, стало быть, продолжали историю скифов древних и всех тех народов, которые следовали по столетиям за Кимирианами и скифами Геродота. Юлий Капитолин Повествует об Антонии Благочестивом, 138-160 годы по Рождеству Христову, что он посылал Ольвиополитам вспомогательное войско против тавроскифов и принудил их дать ольвийцам аманатов. Один ли и тот же народ производил эти далекие набеги при участии, конечно, других соседних племен, или народы, как и их имена, В самом деле сменялись здесь друг за другом, этого вопроса история еще не разрешила. Она может достоверно только сказать, что жизнью здешнего населения целые века и тысячелетия управляли одни и те же идеи, которые каждый новый народ, если таковой действительно приходил, принимал от предшественника, как бы по наследству, пока эти же самые идеи не взошли к своему концу уже на глазах самой истории развитием и утверждением в этой стране русского владычества и русского государства. К числу этих идей принадлежит главным образом неизменное и неудержимое стремление к морю и дальше за море к богатым и благословенным странам с одной стороны, Мидии, Армении и к побережью Малой Азии, а с другой к Византии и Элладе».